Лайман Фрэнк Баум «Мальчики-охотники с удачей в Панаме» Глава первая «Я предпринимаю опасное путешествие» Барк Небухадонасар пришел в Гаван-Челси в очень плохом состоянии. Исчезли грот мачта и бизань мачта, фальшборд разбит, пострадала корма, в корпусе множество течей и сокращенный экипаж буквально падал от усталости, работая на помпах. Во время ужасной бури забор борт смыло капитана, первого помощника и еще пять матросов, а те, что остались, вынуждены были поставить на фок мачте прямой парус и правдами и неправдами вести искалеченный корабль в гавань. И они это сделали не только из любви к кораблю, но и повинуясь инстинкту самосохранения. Небольшой корабль не затонул чудом. Как только изуродованный корабль бросил якорь в гавани, все моряки сошлись с него и предоставили судно воле судьбы. К счастью, агент владельцев корабля по имени Харлан жил в Челси и смог предпринять немедленные действия по спасению имущества компании. Небу Хадонасор был нагружен металлоконструкциями из Бирмингема, который должен был доставить в Сан-Педро, Калифорния. Главный порт по доставке грузов в Лос-Анджелес. Груз был ценный, его стоило спасать. Поэтому мистер Харлан сразу отправил на корабль много рабочих, чтобы они законопатили щели и выкачали воду. И через 24 часа можно было не опасаться, что корабль затонет. Хотя он все еще выглядел скорее как разбитая корыта, чем корабль. Затем агент целый день обменивался телеграммами с конторой фирмы в Нью-Йорке. Выяснилось что выгрузка тяжелых стальных конструкций и перевозка их по железной дороге приведет к серьезным финансовым потерям. Очень велика плата за перевозку на такое большое расстояние. Не было другого корабля, способного отвезти груз к месту назначения. Либо удастся сделать Небухадонасор снова способным плавать, либо компания понесет огромный ущерб. Харлан был человек изобретательный и энергичный. Он сообщил хозяевам, что попытается подготовить корабль к выходу в море и сделает это быстро, и Мурзе решили действовать. Были установлены новые мачты, проведен ремонт, и корабль привели в, возможно, лучшее состояние. Однако он все равно оставался пародией на корабль, и все наблюдатели считали, что у него минимальные шансы дойти до порта. Однако Харлан делал все возможное. Он пришел к моему отцу и сказал, «Капитан Стил». «Я хочу, чтобы вы отвели небо Хаданасар в Сан-Педро». Капитан улыбнулся и ответил со своей обычной неторопливостью. «Спасибо, мистер Харлан, но я никак не могу выйти в море этой зимой». «Понимаете, мы тогда строили новый корабль «Чайка», который должен был стать нашей гордостью и радостью, и капитан считал, что его не смогут построить правильно, если он лично не проверит каждый брус и каждый шип, которые будут в корабле. Строители продвигались хорошо, и за зиму корабль должен быть закончен. Я знал, что ничто не заставит капитана оставить чайку в момент завершения строительства». Мистер Харрон был серьезен и встревожен. Он откровенно говорил о том, в каком трудном положении оказался. «Понимаете, сэр, в этом деле на ставке моя репутация», объяснил он. «Если что-то с этим грузом случится, обвинят меня». Единственный способ избежать больших убытков — доставить старый корабль в порт. И я понимаю, что выполнить эту задачу может только очень опытный и рассудительный человек. На всем побережье нет ни одного другого капитана, который мог бы это совершить, кроме вас, сэр. И мы можем достойно заплатить за это плавание. Мой отец принял комплимент, но не изменил своего решения. «Это невозможно, мистер Харлан». Сказал он, прижимая пепел в головке трубки и задумчиво глядя на группу слушателей. Было время, когда я хватился бы за это предложение, потому что это возможность сразиться с суровым океаном на слабом корабле. Но сейчас все мое сердце с чайкой, и я не могу ее оставить. Тут он посмотрел на меня, и лицо его посветлело. Однако нет причин, добавил он. Почему ваше предложение? не может принять Сэм. Этой зимой он вряд ли нам понадобится». Мистер Харлон нахмурился, потом с любопытством взглянул на меня. «Вы серьезно рекомендуете поручить такому мальчику, как Сэм, столь серьезное предприятие?» спросил он. «Почему бы и нет, сэр?» ответил мой отец. «Сэм-навигатор не хуже меня, и он доказал свою смелость и хладнокровие. Ему не хватает опыта управления кораблем, Но он может взять с собой моего первого помощника Неда Бриттона. а лучшего штурмана вы не найдете на двух океанах. Агент как будто заинтересовался. Какое-то время он молча думал, потом повернулся ко мне и резко спросил: "Вы возьмете за это, сэр?". Я тоже думал об этом предложении, возникшем с такой поразительной неожиданностью. На одном условии, сэр, сказал я. Каком? В случае неудачи. «Если, вопреки всем вашим усилиям, старый корпус пойдет на дно, вы не будете меня винить и примите это спокойно». Учитывая, что этот человек решительный и обычно действующий быстро, агент думал долго. Но я согласен. Условие я выдвинул серьезное, и он знал, что даже в самых благоприятных обстоятельствах исход плавания сомнителен. Наконец он кивнул. «Не знаю больше никого, кому смог бы довериться», — сказал он. «Вы только мальчик, Сэм, но я знаком с вашей историей и знаю Неда Бритона. Если не считать самого капитана Стилла, комбинация очень хорошая для того, чтобы обеспечить интересы моей компании. И я склонен договориться с вами, включая и это условие». Бриттон, который присутствовал при этом разговоре, неловко поёрзал на месте. «Я не уверен, что мы сможем подобрать хороший экипаж, сэр», — сказал он глядя на меня характерным взглядом своих круглых светло-голубых глаз. Этот взгляд также невозможно разгадать, как кусок стекла. «Ну, мы можем попытаться, Нед», — озабоченно ответил я. «Конечно, я возьму с собой Нукса и Брионию, и нам потребуется еще дюжина хороших матросов». Должен объяснить, что упомянутые здесь Нукс и Бриония не гомеопатические лекарства, а два крепких смуглых островитянина с южных морей, которые носят эти нелепые имена и которые уже доказали свою верность и преданность мне, хотя были слугами моего дяди на боты Перкинса. «А что с экипажем, который привел корабль?» — спросил мой отец. «Разбежался, и сейчас никого не найти, сэр», — ответил Нет. «Почему?» «Говорят, что корабль преследует неудачи. Они все связаны с числом 13, и поэтому неудачи будут всегда». «Как это?» Ну, я разговаривал со вторым помощником, который привел корабль. Он сказал, что они отплыли от Ливерпуля в пятницу 13 числа. На борту было 13 человек, и это было 13-е плавание капитана, а в названии Небуходонасар 13 букв, и корабль спустили на воду 13 лет назад. Все согласятся, что это очень плохо для начала. 13 дней назад у них начались неприятности и вцепились в них, как ракушки в корпус. Ни за любви, ни за деньги. Вы ни одного из них не уговорите подняться на борт, сэр». Это несчастное перечисление вызвало холодок у всех, за исключением, может быть, мистера Харлана и меня. Я не суверен по отношению к некоторым вещам. Больше того, число 13 для меня скорее счастливое. Но я хорошо знал, что моряки упрямы и пугливы. Поэтому я сказал агенту, Закрасьте название Небухаданасар и замените другим, какой вам понравится. Сделайте это немедленно, до того, как мы начнем набирать экипаж. После этого Неду нетрудно будет подобрать людей. Я это сделаю», — сразу сказал мистер Харлан. «Назову корабль Гладисха в честь моей маленькой дочери. Это должно принести удачу». Нед одобрительно кивнул. Было очевидно, что эта мысль ему понравилась и устранила самое серьезное затруднение перед плаванием. «А теперь», — продолжал агент, — «необходимо обсудить условия». Условия оказались щедрыми, хотя должен сказать, что деньги не играли роли в моем решении согласиться участвовать в плавании. Я смог уже скопить достаточное состояние, часть которого пошла на строительство «Чайки». Я буду владеть третью этого корабля. На самом деле... Мною руководило стремление что-то делать и непреодолимая страсть к приключениям. Как сказал мой отец, борьба с океаном всегда полна сюрпризов, и когда плывешь на таком корабле, как покалеченный Небуходонасар, плавание обязательно окажется интересным. Но на следующий день это нелепое название закрасили, и еще до того, как я впервые ступил на палубу, Барк был переименован в Гладис Ха», и был великолепен в новой окраске и с новыми снастями. Для поверхностного наблюдателя старый корпус выглядел вполне мореходным, но Нед Бритон спустился вниз, осмотрел заделанные течи и вышел, качая головой. «Если погода будет хороша, а груз прочно закреплен», — сказал он мне, — «мы можем пройти, но если эти большие стальные балки в трюме сдвинутся, весь корпус превратится в сито». «Не говори так, Нед», — сказал я, — «нам придется рискнуть». Нет, не тот человек, который отказывается от риска, поэтому он держал рот закрытым, и за три дня набрал необходимое количество матросов. Подбор был хороший, все матросы опытные и надежные, и познакомившись с ними, я остался доволен. Два или три человека были новыми в наших краях, они непочтительно улыбались, видимо, возраст и размеры. Но я не обращал на это внимания. Я на самом деле всего лишь мальчик, и удивительно, что они согласились плыть под моей командой. Мой помощник, однако, выглядел моряком на каждый дюйм и немедленно завоевал их уважение, а репутация моего отца как смелого и искусного капитана заставляла терпимее относиться к его сыну. Плавание предстояло долгое, потому что мистер Харлан предложил мне плыть до мыса Горн, все время держась в виду берега чтобы в случае чрезвычайного положения я мог подвести корабль к берегу и выбраться на него. Это позволило бы нам спасти ценный груз, даже если корабль погибнет. Металлоконструкции стоят того, чтобы о них позаботиться», уверял меня мистер Харлан. «Когда дойдете до мыса», — сказал агент, «не торопитесь и ждите хорошей погоды, чтобы его обогнуть. Торопиться некуда, и к тому времени, как вы туда доберетесь» должны быть самые благоприятные условия в году. Выйдя в Тихий океан, продолжайте держаться берега до Сан-Педро, а затем ждите от меня дальнейших инструкций по телеграфу. Вы, конечно, знаете, что груз предназначен строительной фирме «Райт и Лендерс», и когда вы прибудете, эта фирма организует разгрузку. Я перенес вещи на борт, ищел свою каюту приятной и достаточно просторной. Я взял с собой библиотечку, потому что плавание займет большую часть зимы. По той же причине у нас было много продовольствия, и продукты были хорошего качества. Мои черные островитяне Нукс и Бриония были совершенно равнодушны ко всему, кроме того, что мастер Сэм куда-то отправляется и берет их с собой. Бри стал нашим коком, причем отличным. С ним на камбузе мы были уверены, что будем наслаждаться едой. Нукс действовал как стюарт, и присматривал за каютами офицеров. Он был удивительно активен и абсолютно надежен в минуту необходимости. Я знал, что всегда могу на них рассчитывать, они умны, действенны и будут до конца верны. Мы решили уйти с приливом в полдень, в среду 19 сентября. Утром все приготовления были завершены, и я отправился на берег для последнего совещания с агентом и для прощания с отцом.